в поисках 50 самых знаменитых руин в истории Помпея снова существовала на склонах Кракатау Александрия, построенная из книг, сгорела заново. Каждые несколько минут новый гриб распускался над Хиросимой, проливая дождём грибы, почти сравнимые с кулинарными чудесами Эдгара Сёрно По. Могильные ямы Брайтона были искусно уменьшены, потому что для них требовалось огромное пространство. Были завалены крошечными телами, которые всё ещё шевелились, стонали и взывали к жалости. Но самым эффектным его изобретением был расплавленный Мениаполис, замороженный, жестокий, всё ещё узнаваемый с его обитателями, запечатлёнными в полупрозрачном желе в попытке спастись от швейцарской резни. Это был ренессанс, как и предсказывал епископ Тауэр. Лорд Джегед Каннери стал героем. Его подвиги честовались. Только Браннард Морфейл считал вмешательство Джегеда нежелательным. Действительно, Браннард оставался скептиком по поводу всей теории, связанной с методом спасения. Он из-под лобья разглядывал резвящиеся скульптуры вокруг зеленого дворца Миледи Шарлоттины, Она отказалась от своего подводного мира, памятуя о наводнении, которое застигло её в доме на розовые пагоды госпожи Кристи и эбеновую крепость Вертера де Гётта, предостерегая всех, что эта маленькая отсрочка концом света, но никто из них не захотел выслушать его. Доктор Волоспион, пугало в чёрных лохмотьях с чёрным телом и красными глазами, сделал марсианский саркофаг в тысячу футов высотой с репродукцией на его крыше безумцев Чазара, где четыре тысячи юношей и девушек умирали от истощения, а семь тысяч мужчин и женщин засекли друг друга кнутами до смерти. Доктор Волоспион счел свой дом тихим и наполнил его лунатиками-манекенами, пытающимися укусить его или подстроить ему жестокую ловушку. Его забавляла подобная обстановка. Собор епископа Тауэра в виде луча лазера, двойной шпиль которого исчезал в небе, казался непритязательным и скромным, но музыка лучей трогала до глубины души, вызывая эйфорию. Даже Вертер де Гёте, потрясенный репродукцией волоспиона, но осудивший ее, поздравил епископа Тауэра с его творением лазера. А сладкое мускатное око просто позаимствовала идею для голубого-квардсового старого-нового, старого-старого-нового-нового-нового-нового, старого-нового-старого-нового-нового-нового-нового-нового, старого-нового-нового-нового Версаля, который процветал в ее любимом периоде, в седьмом интегральном поклонении, на сорке ф releg cuerpo. планете из созвездия Кентавра или Беtty, давно исчезнувшей вся структура, которая состояла из примитивных музыкальных форм XV столетия. Окелла Инкординал стал обычным козлом и пасяся там, где осталась пустыня, не переставая блеять, что он очень любит выразительное чтение. Однако его козлиные замашки не вошли в моду. Единственными поклонниками его козьего таланта были Липао который поспешил вернуться из родного 2648 года и гев лошадь в слезах, забавлявшийся испуганным блеянием новоиспечённого козла, когда он летал над бедной скотиной в своём воздушном самбуке и кидался фруктами. Путешественник во времени был расстроен затянувшимся ремонтом машины Он зашёл в тупик и очень нуждался в поддержке и помощи, прежде чем он сможет рискнуть временным прыжком через измерения. Лорду Дзегиду было не до него из-за собственных экспериментов, а Бранард Морфейл ушёл в себя с тех пор, как выслушал массу упрёков в первые дни возрождения. Он общался лишь с теми, кто был подвержен его одноимённому эффекту. Липаук, кстати, стал заядлым морфеилистом. Появился какой-то Рат Осаприкс, но вскоре выяснилось, что он беглый каторжник из 38-го столетия. Миледи Шарлатина застала его в тот самый момент, когда он пытался украсть машину времени. Не церемонись, она с помощью кольца отправила его побарахтаться в верхних слоях атмосферы.